После долгих хождений она снова оказалась на Каменноостровском проспекте, высмотрела рослого городового в кителе небеленого холста. — Я ищу кота, Василия, такого крупного, черного, в белом галстуке и с белыми носочками. — Ваську? Кота? — благообразный румяный молодец уставился на приличную барышню с осуждением. — Крупного? С усами? — Ну, разумеется, с усами. — По счастью, не попадался, — странно отвечал городовой, погладив свой рожеватый пушистый ус. — От меня бы не ушел! — Если встретите, прошу вас, дайте мне знать, — умоляюще попросила Мура. — Я назначу хорошее вознаграждение. Первые кассеты... Мура побродила еще, зашла в рыбную лавку купить что-нибудь съедобное для Рамзесика, а потом уж можно и в контору. Хозяин лавки, молодой бледный человек, сам немного похожий на рыбу, водянистыми глазами без ресниц, завернул в оберточную бумагу свежую, еще трепещущую салаку, выбранную Мурой среди изобилия окуньков, ряпушек, корюшки, щук, ершей. Подумав, достал и обрывок газеты. По его уверению, типографская краска полностью отбивала рыбный запах и уложил в глубинную корзиночку. На всякий случай Мура спросила и его, «Не заходил ли к вам случайно кот? Василий им зовут». Хозяин огляделся и шепнул, перегнувшись через прилавок. «Он в трактире отсиживается. У Демьяна». «Благодарю вас!» воодушевившаяся мура вышла из душной лавки. Миновав высокую Николо-Труниловскую церковь, она остановилась и задумалась. «Как же ей повязать кота? Он сильный, в руки не дастся. А у нее ничего с собой нет, даже кошелки». Она присела на скамейку у деревянного забора в тени боярышника. прельстится ли Василия рыбкой, которую она купила. Госпожа Брюховец утверждала, что ее любимец ест только куриные крылышки и только с кузнецовского фарфора. Она заглянула в корзиночку. В сером месиве букв газетного обрывка мелькало имя новоявленного Саровского чудотворца. Из задумчивости ее вывел скрип железных петель. Совсем близко от нее открылась калитка, и появились двое — русоголовый мужчина в светлой шляпле и цивильном костюме и молоденькая женщина, мещаночка в кашмирской шале. Они оживленно беседовали и не обратили никакого внимания на Муру. Глядя в спины удаляющихся, Мура поняла, что мужской голос принадлежит доктору Коровкину. Сердце ее бешено заколотилось. Она готова была сорваться с места и броситься за другом их семейства. Но мысль о Василии и трактире Демьяна ее остановила. С нехорошим предчувствием она продолжила поиски треклятого кота, который прятался где-то рядом в дрянном трактире. Если она его найдет, то схватит за шкирку и отвезет свою контору, а затем немедленно минуты уедет на дачу, чтобы больше не видеть Клима Кириллча, прогуливающегося с мещанками. Мура чувствовала, что могла бы схватить за шкирку не только кота, но и тигра. Робкий голосок в глубине ее сознания пискнул, что мещаночка, Скорее всего, лишь бедная пациентка доктора Коровкина. Но другой мощный голос гневно ответил «Нет, нет и нет!» Клим Кириллович не имел пациентов на Петербургской, он сам недавно говорил об этом. И почему он без саквояжа? Мора не заметила, как скрылось солнце и на улице потемнело. Пронесшаяся в высоте молнии возвестила летнюю грозу. Ливень хлынул мгновенно еще до первого раската грома. Мура в одно мгновенье промокла насквозь. С кружевного зонтика на светлую юбку, на плечи, стекала вода, сверток в корзиночке размок. Она кинула к ближайшей двери, над которой красовался двуглавый, черный золотом и киноварью орел, и вбежала в аптеку. В аптеке был посетитель. Стоя спиной к дверям, он беседовал с провизором. Мура ощутила себя в ловушке. Даже со спины она узнала черные волнистые кудри, спускающиеся на ворот белоснежного пиджака. Она затаилась, как мышка, надеясь, что ее не заметит. Но надежды ее были напрасны. На звук дверного колокольчика посетитель обернулся и подтвердил ее худшие опасения. Выпуклые оливковые глаза под черными бровями загорелись, полные темные губы приоткрылись в восхищенной улыбке. Мора поняла, что мокрое от дождя платье облепило ее бедра и ноги, плотно прилегло к плечам и груди. Мадемуазель, посетитель аптеки, опустил на прилавок шприц и направился к Муре. — Как говорили древние греки? — От судьбы не уйдешь. Мойры придут свою пряжу, и мы обязаны склонить голову пред их волей. Мура опустила глаза вниз. Ступни в бежевых замшевых туфлях были совсем рядом. «Позвольте представиться...» Над ней звучал волнующий низкий голос. «Эросхонополос, коммерсант!» Мора хотела протянуть незнакомцу руку, но спохватилась, что рука ее могла пропахнуть смесью газетной краски и рыбы. «Мария Николаевна, дочь профессора Муромцева!» Отозвалась она и тут же вздрогнула. За дверью раздался ужасающий раскат грома. «Мария!» Ханополос мечтательно возвел очи к потолку. «Божественное имя! У вас есть жених?» «Нет», — растерянно пролепетала Мура, — «я учусь на курсах». «На акушерских?» — выкатил еще сильнее глаза коммерсант. «На исторических». Мура строго сдвинула брови. «Изучаю древний мир». «Уважаемая Мария Николаевна, сам Зевс послал меня к вам», — выспренно провозгласил красавец в белом и весьма прозаично добавил. «Прошу вас». «Не стойте у дверей, вас продует! Присядьте!» Он протянул руку к локтю девушки, но она уклонилась и шагнула к креслу для посетителей. «Я, знаете ли, тоже из древнего мира!» Усаживаясь напротив, шутливо продолжил коммерсант. Он повернул голову к провизору. «Упакуйте товар как следует и пошлите в гостиницу «Гигиена». Крылья его орлиного носа затрепетали, уловив все сильнее распространяющийся рыбный запах.